15 мая глава правительства Хатисов, основываясь на постановлениях состоявшегося в конце марта в Ириване съезда турецких и русских армян, объявил торжественно стране, что согласно воле всего народа правительство провозглашает Армению на вечные времена объединенной турецкой русской и, и независимой. Правительство Армении в Закавказье, говорилось в особом акте, в настоящее время объявляет себя правительством Объединенной Армении с установлением в качестве формы правления Демократической Республики. Парламент, бывший Национальный Совет, образованный в свое время путем соглашения политических партий, был распущен, а новый всенародный предполагалось созвать в июле. Весьма интересны мотивы, приведенные на решительном заседании парламента, заставившие Дашнак Сутюнов переменить русскую ориентацию на американскую. Цель независимости — стремление собрать весь армянский народ, чтобы уберечь его от рассеяния по всему свету, подобно евреям. Для этого нужна площадь, освобожденная от мусульман, и нужен покровитель, который защитил бы и поднял экономически будущую Армению. Россия, как страна людей, равно относящихся ко всем нациям, не позволит армянам выселить татар. Что же касается экономической помощи, то она может быть оказана Россией, Только через пятнадцать лет. Армянские деятели, неискушенные в политической игре мировой дипломатии и плохо осведомленные, играли на руку пантюркистскому движению, подогревая фанатизм турок. Они не понимали, что в согласии нет ни одной державы, которая пожелала бы проливать кровь за армян что появившийся вслед за благотворительной миссией американский полковник Хаскель, верховный комиссар Антанты в Армении, приехал с широкими полномочиями и с заранее предрешенным постановлением не посылать ни одного американского солдата в Армению. Моральный авторитет Америки должен был остановить кровопролитие в воинственных странах Ближнего Востока, где только сила внушала к себе уважение, страх и покорность. Увеличение территории Армении в апреле, устранив чрезмерную скученность населения, имело, однако, два неблагоприятных последствия — увеличение числа голодных ртов и введение в организм страны новых значительных контингентов Враждебного ей мусульманского населения. Американская помощь была спасительной, но далеко недостаточной. В финансовом отношении Республика зависела от Грузии, получая за Кавказские боны из Тифлисской экспедиции. Это обстоятельство становилось критическим в такие моменты, как, например, в ДНИ армяно-грузинского конфликта, когда у военного министра Армении 30 декабря оставалось в казне 220 тысяч рублей. Страна, нищая, не имевшая экспорта, не могла решиться на выпуск своих денежных знаков, заранее обреченных на полное обесцениние, Поэтому, когда в июле были израсходованы закавказские боны, Правительство независимой Армении прибегло к средству совсем незаконному, но весьма показательному. От имени Эриванского отделения Российского государственного банка было выпущено на несколько сот миллионов чеков. Эти чеки, имевшие под заголовок «Специальный текущий счет Республики Армении», спасли страну от банкротства имели обращение весь период ее самостоятельного существования.